Глава 14. Кто предатель? Вместо предстоящей встречи между притуляком и связником в Варшаве, полковник Михайлов приехал часа за 2, предусмотрительно оставив машину в соседнем переулке, под небольшой церковушке со сбитой маковкой. На небольшой площади перед ратушей толкались полтысячи человек, что-то высматривающих в разложенных на прилавках вещах и просто лежавших на брусчатке. Чего тут только не было. Одежда, которая была модной в далёком прошлом в стране Венгрии. Польское обмундирование, солдатские пилотки различных армий и эпох. кинжалы, ножи, гранённые русские штуки времён империалистической войны и много всего того, что можно было подобрать на поле брани. Люди ходили между прилавками, пробовали товар на ощупь и двигались вереницей к следующему развалу, где в аккуратном, почти армейском порядке лежало цивильное утварь. Ложки, поварёшки, сковороды, котлки, ухваты, чугунные утюги, горшки, много всякого, что непременно будет использовано процительным хозяином. Где-то здесь должен быть его заместитель майор Игнатьев. А вот только распознать его, переодевшегося в гражданскую одежду в разномастной толпе, было сложно. Мимикрировал, превратился в одну из безъименных частей Боровновского движения. Кроме него в деловой светливой толпе, громогласно торгующиеся, зазывающие, покупающие, раздосадованно ворчавшие, должны находиться оперативные сотрудники, которые будут контролировать контакт при тулека с червонным. Колковник Михайлов, полагаясь на свой опыт, попытался определить сотрудников в гражданской одежде, расставленных по периметру базара. Их привлекли из соседнего района, полагая, что местных оперативников могли запомнить. Выглядели они невидимыми, всецело растворившись в толпе. Может, это дядька средних лет, что сидит сейчас на лавочке перед собором и курит длинную козью ножку. Взгляд у него скучающий, явно томившийся от безделья, и горький, дерущий глотку дым был для него единственной отрадой. К нему вдруг подошла полная дама лет 40, что-то громко и очень назидательно произнесла: после чего в сердцах сунула ему в руки громоздкую корзину, до самого верха заполненную каким-то тряпьем, и по бедным гренадерским шагам направилась прочь. Швырнув под ноги недокуренную цигарку, дядька ухватил корзину, и понура, будто бы телок за пастухом, поплелся след за женщиной, вышагивающей браво. «Осечка, случается». А, может быть, это тот бородатый мужик старый, в старой жёлто-синей вышиванке и в затёртых галифе. Крепок, с широким разваром по леешь, такой вполне может быть оперативником. Именно под такие характерные типыжи из сельской глубинки нередко рядится оперативники. Вот просторная рубаха легко можно спрятать табельный ТТ. Но неожиданно Бородач, широко зевнув, подобрал стоявшие рядом костыли и кривой походкой инвалида затопал в противоположную сторону базара. Этот тоже отпадает. Прям какое-то хроническое невезение. Раззадорившись, полковник Михайлов попытался отыскать третьего. Высматривал совершенно безобидный и неприметный типаж, который должен находиться близ места встречи и не привлекать к себе внимания. Кользни уж по такому взгляду мы точно забудешь. Засепило взглядом бородатого мужичонку в старом длинном пиджачке, лениво переходящего от одного продавца к другому. Он больше напоминал обыкновенного зеваку, нежели покупателя. Размышления Михайлова прервало обращение. Говоришь, полковник. Повернувшись, Алексей Никифорович увидел заместителя, одетого в простую гражданскую одежку. широкий не по размеру пиджак и столь же широкие брюки. От его прежнего щеголеватого облика осталась только осанка строевого офицера. Все на месте. Так точно. Сколько всего человек? 10 человек на самом базаре, по периметру размещены ещё 15 на всякий случай, если вдруг пойдёт что-то не так. Капитан Метюков подошёл. Здесь он, где-то в толпе. Хорошо. брать связника только в крайнем случае, в котором же раз предупредил Михайлов. С рынка они должны уйти вместе, так что не опаздывайте. Клименко на месте? Так точно. Старший лейтенант Клименко должен будет проследить, куда они направятся. Кандидатура лучше не придумаешь. Служил в разведке, много раз переходил за линию фронта, на его счету с десяток взятых языков. Года назад был направлен в военную контрразведку. Если на территории Немцев был незаметен, то здесь тем более будет невидимым. Хорошо. Не удержавшись, Михайлов показал на мужичонку в длинном несұразном сером пиджачке. Это наш? Так точно, товарищ полковник. Вот что значит оперативное чутьё. За готовность отвечал майор Игнатьев. А кто именно? Это же старшина Кудасов, не узнали? Вспомнив статного двадцатипятилетнего парня с располагающей детской улыбкой, невольно подивился. Не узнал. Знатно перевоплотился. Остался доволен собой Михайлов, что в этот раз не промахнулся. Такому лицу действо его в развед школе, что ли, учили? Майор невольно улыбнулся. Говорит, что мать у него актриса, в театре часто бывал, кое-что там подсмотрел. Он вообще артистом хочет стать. А бордон себе сам, что ли, смастерил. Говорит, что сам. Малы он рукастый, если потребуется для дела, так он и девичью косу может себе отрастить. И это уже перебор, боркнул невесело Михайлов. Веселье майора его от чего-то раздражало. Посмотрев на часы, сказал: Скоро подойдёт притуляк. Будьте начеку. Нынешним утром Парутулека перевезли на конспиративную квартиру, откуда он пешком должен прибыть к обговорённому месту в назначенный час. Всё должно выглядеть органично. У самого рынка стоял студибеккер, и могучий мотор, работающий на высоких оборотах, заглушал гомон толпы. От чего-то этот грузовик его невероятно раздражал. Следуевало бы отогнать его с базара, но вполне возможно, что рынок уже осматривают бандеровцы и могут заподозрить неладное в этих передвижениях. Рынок всё более набирал силу. Народ прибывал сюда со всея круги. Через час другой грозил перерасти в настоящее столпотворение. По большей части здесь больше было ратозеев, пришедших поглазеть. Сейчас это было едва ли не единственное развлечение, нечто вроде театра. Но немало было и таких, кому было что продать. Жизнь скрипела, трещала, корёжилась, но неумолимо двигалась. Рыночный пятачок среди обожжённых и разрушенных зданий воспринимался как плацдарм к возрождающейся мирной жизни. Фронт ушёл далеко за Карпаты, Не слышно было даже канонады. Танки, грохотав по улицам, тоже укотили. А этот росток мирной жизни будто бы пробился через груды завалов, чтобы вселить надежду в новую мирную жизнь. Алексей Никифорович любил Станислав. Вспоминал его, когда ему было очень хорошо и когда не очень. Вот только с того времени, как он уехал отсюда, прошло немало времени. И многое переменилось. До назначенной встречи оставалось немного, вполне хватит, чтобы побродить по городу и предаться ностальгическим воспоминаниям. Хотя от прежнего города, который он так хорошо помнил, мало что осталось. На нём был старенький, но чистый, отглаженный пиджак, слегка коротковатые чёрные брюки, крепкие коричневые ботинки с толстой подошвой. в которых весьма удобно топалось по битому оскольчатому кирпичу. Алексей Никифоров вышел, не оглядываясь, но знал, что за ним на некотором отдалении двигалась пара автоматчиков из охранной службы. Неспешно вышел на Дворскую улицу. Остановился у пятиэтажного здания австро-венгерской постройки с небольшими круглыми балкончиками. Дом значительно пострадал во время уличных боёв. На верхнем этаже остались лишь поломанные, торчавшие наружу балки. В боковой стене пробоина от артиллерийского снаряда, причинившая внутри здания изрядные разрушения. Но само здание уже понемногу обживалось. Жители, покинувшие город перед наступлением, уже вернулись к своему жилью. И на балконе третьего этажа он рассмотрел вывешенное на просушку бельё. В угловой квартире этого дома он проживал с семьёй до самого начала войны. Это были два счастливых года. Вот только куда же они подевались? От них не осталось ни фотографий, ни вещей, ровным счётом ничего такого, что могло бы в красках воскресить память. Да и сами воспоминания как-то пообтерлись, пообветшали, поблекли, как краски на старинных фотографиях. Михайлов постоял немного, глядя на оконные проемы, словно на пустые глазницы, и несколько помрачневши пошел далее по затрещавшему под подошвами битому стеклу. На пересечении улиц стоял похожий дом из красного кирпича. Столь же крепко побитый разрывами. Особые сильные разрушения пришлись на два последних этажа. Да войны в них размещался род дома, с которого он забирал свою младшую дочь Надежду. В палате, где находилась жена с дочерью, зиял огромный дыра с острыми неровными краями. Немного постояв, будто бы отдавая дань скорби минуте, Алексей Никифорович развернулся и побрел в обратную сторону. Приближалось назначенное время. Уже подходя к рынку, весьма поредевшим увидел, как по дороге в полнейшем одиночестве к собору, нескорым, весьма спокойным шагом направляется вилла Притуляк. Неразмеренная поступь, ни мимика, ничто не выдавало его внутреннего напряжения. И с тем в ми системе в нём было что-то не так, отличавшее его от всех других. Дважды на него даже обернулись прохожие, разсмотрев при тулике то, что он сам разобрать не мог. Вот старшина остановился перед рынком, как если бы собирался с духом, чтобы совершить решающий бросок в бездну. Но неожиданно его тряхнуло, как случается при сильном ударе, а потом Притуляк стал заваливаться назад и упал на спину. Выстрел был смертельный, тут без всякой надежды, уж на покойников пришлось насмотреться. В какой-то момент всё замерло, даже рынок ещё мгновение назад столь громогласный затих на полуслове. Так бывает перед разрывом снаряда, а потом неожиданно громыхнуло. Убили! Истошный голосисто, напрягаясь ухожели языка, закричала полная баба в белом платке. Рассекая толпу, к лежавшему на дороге притулеку устремились со всех сторон сразу несколько человек, в которых полковник Михайлов признал оперативников. Ещё через минуту у тела убитого собралась изрядная толпа сочувствующих. Майор Игнатьев, всё ещё не веря в смерть притулека, поспешно расстегнул его пиджак. И пачкая голову изливающейся кровью, приложил ухо к левой стороне груди. Полковник Михайлов смотрел по сторонам, пытаясь определить направление выстрела, в нос Шабанова с запахом жжёной солярки. Стойбекер, стоявший у рынка, резко отронился и через мгновение скрылся за углом. И тут полковника Михайлова пронзило: "Грузовик находится здесь не случайно. Выстрел был произведён из машины". Вернувшийся к охране торопел, озираясь по сторонам, не исключено, что выстрел может повториться, громко приказал: "Бегом к машине! Остановите Усти Бекер!" Стреляли из него. "Есть!" голосисто выкрикнули автоматчики и, поправляя на плечах автоматы, устремились за грузовиком, громко цокая толстыми каблуками по гранитной брусчатке. Здесь вам не цирк. Распромелся наконец майор Игнатьев. На подбородке и щеке размазана чужая кровь. Разойтись. Полковник Михайлов быстрым шагом направился к угловому зданию, в котором размещалась столовая часть. Сверкнув на входе перед караульным служебным удостоверением, прошёл в здание, стараясь не сорваться на крик, спросил у шедшего навстречу дежурного: "Где тут телефон?" Дневальный, совсем молодой боец, вызывающий новый гимнастёрки, ещё не знавший ни пота, ни крови, ошарашенно смотрел на полковника госбезопасности. Торопливо, как будто бы от его расторопности зависела жизнь, вытащил из тумбочки белый телефон на длинном шнуре. Возьмите, товарищ полковник. Подняв трубку Михайлов быстро набрал номер. Полковник Смерша Михайлов. Всем постам, объявляю операцию Сирена. Задерживать все грузовые Studebakers. Вы, водителя и у всех пассажиров самым тщательным образом проверять документы. У тех, у кого документов не окажется, немедленно задерживать. Задерживать всех, кто вызовет хотя бы малейшее подозрение. обо всех даже в самых малых эпизодах докладывать мне лично. Подождавшись утвердительного ответа, положил на рычаг трубку и рукой вдруг неожиданно потяжелевший вытер с лба проступивший пот. Студебекер был брошен на окраине города, там, где раскинулся частный сектор. Ни следов, никаких бы то ни было отпечатков обнаружить не удалось. Опрос жителей близ лежащих домов тоже ничего не дал. Восемь оперативно-розыскных бригад, усиленных группами автоматчиков, разбив район частного сектора на квадраты терпеливо, не обращая внимания на льстивые речи хозяев, Не замечая откровенно злобных взглядов, прочёсывали частные постройки. Заходили в дома, осматривали помещения, залезали на чердаки и спускались в подвалы. Проверяли удостоверения личности, документы. В большей части жители пользовались аусвайсами, выданными немцами на оккупированной территории. Немалым сюрпризом было то, что многие из жителей продолжали хранить немецкие марки. как будто бы не теряли надежды на возвращение фашистского режима. Однако, несмотря на все усилия, на подключения, все агентуры убийцам удалось скрыться.